Второе. Школа. Двор. Теплая погода. Прыгают со школьного крыльца кто дальше. Даша зацепилась за ограждение петлей от шнурка и рухнула навзничь. Ничего не помнит. В следующий раз открыла глаза когда? В медпункте? Возможно, но этого тоже не помнит. Точно знает только одно – Физкультурник усадил ее к себе на плечи и понес домой. Это помнит. Дом был совсем рядом, но дома никого не было. Вскоре примчалась мама. Пустила их с физкультурником. Напоила его чаем. Даше он не понравился. Не чай. Физкультурник. Как-то на маму смотрел, да и та улыбалась. Даша казалось, что так улыбаться не следовало. Папу почти не видела, много работал. Маму не видела никогда. Мама вообще была редким явлением в жизни Даши. Она дома только ночевала. Уходила рано, приходила поздно, часто уезжала на длительное время, а когда появлялась, рядом все время появлялись какие-то незнакомые мужчины. Даши они не нравились. И маме не нравилась, Потому что не надо им так улыбаться. Папа ведь не улыбается так другим, только ей и маме. Раньше маме. Сейчас они друг другу не улыбаются. Утром школа. Папа будет. вместе завтракают, уходят. Днем домой. Школа рядом, Даша ходит сама. Вечером за ней присматривает бабушка Валя, соседка. Она донская казачка. Самое интересное, кого Даша знает. Делает с ней уроки, играет в игры. Сколько же игр она знает. Никто столько не знает. Даше так повезло с бабушкой. Берет лист бумаги, пишет «А», потом черточка, черточка, черточка. И так по количеству букв. И последняя буква, тоже «А». Спрашивает, какая буква Даша говорит «В». «Неправильно», – отвечает. За это Даша отчитывается, как дела в школе. И так постепенно разгадывает слово. А потом бабушка долго рассказывает ей про сорт яблок «Афродита», когда собирали урожай, что готовили из яблок и как от колхоза возили их на ярмарку на продажу. Потом играют в города – И бабушка рассказывает о тех городах, о которых Даша не знает. Она ни о каких не знает, поэтому играют долго, ведь почти о каждом бабушка рассказывает. Интересно. Даша слушает, открыв рот. А потом они сумерничают. Сидят на диване в темноте возле незашторенного окна и смотрят на улицу. Даша мечтает, а бабушка ностальгирует. После Домой. Там уроки, телевизор, компьютер. Или в обратном порядке. Иногда без первого пункта. В последнее время все чаще. Вечером папа приходит с работы. Делает гречку или картошку. Папа жарит мясо. В школе все мальчики – дураки. Вовка Смирнов кинул шапку под кран. На улице был мороз. Шла без шапки. Вспомнила, что в ванной в шкафу у папы стояли чернила. Взяла один флакон. Папа не заметит. Пришла пораньше. Сердце бьется. Но это как-то скорее волнительно. Страха нет. Вовка вошел в класс, кинул портфель на пол. Даша открутила крышку с флакона, взяла в руки свою тетрадь, подошла к его месту. Уронила тетрадь, наклонилась, чтобы поднять, и незаметно бросила флакон в портфель. Когда прозвенел звонок, Вовка все обнаружил. «Кто это сделал?» – прозвучала на весь класс. Тишина. Голос Даши. «Шапка!» – как только высохла, смоталась за чернилами. «Ты что, дура?» – сказала же шапка. «Я похожа на шапку?» «Я тебя убью, глиста!» И кинулся на нее. Как только подбежал, полез драться. Страшно все еще не было. Наоборот, стало весело. Даша засмеялась. Вовка как-то немного одумался. «Еще раз так сделаешь, убью!» «Ты ко мне больше не подойдешь. У шапки еще много чернил дома». Норматив по бегу на тысячу метров ходили классом сдавать на пруд. Даша прибежала первой среди девочек, опередил только Смирнов. Физкультурник похвалил. «Больно нужно. Лучше бы в тот день маме не улыбался». Даша разозлилась. Вовка косо посмотрел. Что-то хотел сказать, но сдержался. Тогда сказала Даша. «Правильно. Шапку лучше не злить». Поэтому помалкивай. Глиста дернутая. Даша запела. Ой, чернила, вы чернила, вы чернилушки мои. Чеканушка. Отчернильте вы, дебила, эй, дебилка, отвали. Смирнов бросился на нее прямо при физруке. «Заткни свою хлеборезку! А ты свою почаще открывай, дебилоид!» Они дрались. Учитель растащил. «Вы что, с ума сошли? А ну отпусти ее, Володя!» «Дура конченная!» «Ты что несешь, Смирнов? Девочку разве можно так называть?» «Она не девочка, она глиста дернутая!» До директора в тот раз не дошло. Дошло в этот. «Глиста!» Смирнов прошел мимо Даши и пнул ногой ее портфель. «Глиста!» Через пять метров развернулся, снова прошел, снова пнул. «Глиста!» И опять. «Глиста!» Он так и ходил туда-сюда, постоянно пиная ее портфель. «Что молчишь, глиста? У шапки чернила закончились?» Снова пинок. «Глиста!» И опять удар в бок портфеля. «Я с дебилами не общаюсь. Поговори с моей шапкой». «Забились!» И отвалил. После уроков в кармане куртки шапка не нашлась. Даша проверила в той раковине, куда Смирнов бросил ее в прошлый раз. Она была там. Насквозь мокрая. Портфель был весь грязный от следов ботинок дебила. В этот раз Даша по-настоящему разозлилась. С утра перед первым звонком Смирнов повторил свой футбол с ее портфелем. Над ней смеялась уже половина класса. Даша молчала. Когда первый урок был в разгаре, она вытащила из портфеля еще один пузырек с чернилами, Открутила крышку и, дождавшись, когда училка повернется спиной, тихо метнулась к месту Смирнова и вылила тому синюю жидкость прямо на голову. «Чернова, ты что, офонарела? У меня таких случаев за всю практику еще никогда не было. Я даже не знаю, как на такое реагировать. Психологу, что ли, тебя к школьному отправить? Что за агрессия?» Как можно было ни с того, ни с сего такое вытворить?» Он первый начал. «Я девочка. Что мне было делать?» «По поводу! Ты же на него просто так накинулась, вообще без всякой причины!» Он два раза топил мою шапку. На улице мороз. В первый раз я кинула чернила ему в портфель и предупредила, чтобы отвязался. Не понял. Стал мой портфель пинать. Каждый день пинает, а в классе смеются. Я худая, не могу же я с ним драться. Так что буду так отвечать. У меня еще много чернил.